Глава 34. Зависти и злобы в нем было не меньше, чем гордыни и свирепости. Он враждовал едва ли не со всеми поколениями рода человеческого. Статуи прославленных мужей, перенесенные Августом с тесного Капитолия на Марсово поле, он неспроверг и разбил так, что их уже невозможно было восстановить с прежними надписями а потом он и впредь запретил воздвигать живым людям статуи или скульптурные портреты, кроме как с его согласия и предложения. Примечание. Дион приписывает подобный закон против статуи Клавдию. Он помышлял даже уничтожить поэмы Гомера. Почему, — говорил он, — Платон мог изгнать Гомера из устроенного им государства, а он не может... Примечание Платон осуждает Гомера в государстве. Немногого не недоставало ему, чтобы и Вергилия, и Тита Ливия с их сочинениями и изваяниями изъять из всех библиотек. Первого он всегда бронил за отсутствие таланта и недостаток учености, а второго, как историка многословного и недостоверного. Науку правоведов он тоже как будто хотел отменить. То и дело повторяю, что... Уж он-то видит Бог, позаботится, чтобы никакое толкование законов не перечило его воле.